Глава 17. Снур. «А если помрет кто? Это тебе не кабан, иные тварюшки попасть не будут. Да и эти!» — Снур пренебрежительно скривил губы. «На простой охоте-то не бывали». Грен Лусар потер гладко выбритый подбородок, взгляд карих глаз впился в лицо Гьяровара. Тот почувствовал, как зачесался старый шрам на скуле, словно маг его настойчиво ковырял. «А если и бывали», — произнес Снур и поскреб щеку, — «то не в темных землях». «Значит, опыт будет интересный, и лучше все же, чтоб никто не помер». «Ну а вдруг?» — упрямо переспросил воин и криво усмехнулся, когда собеседник дернул плечом. «Значит, с подопечными Рейнара не будут так носиться, как с одаренными». Но не успел он обрадоваться возможности насолить давнему сопернику, как маг все испортил. «Помнишь, кто стоит за Рейнаром?» Вот и правильно, не забывай. Да и я спрошу строго, если вдруг что». Гьяровар скривился, отпил из кубка. «Хорошее вино у мага. Не то кислое пойло, что привезли для остальных». Прогудел. «Так пусть Рейнар со своими птенцами возится». «Жалеешь, что сам ими не занялся?» усмехнулся Таилиец. «У тебя другая работа». «Похоже, что я рехнулся, а? Нет. Виктора с Хельгом я бы к себе взял. Не сейчас, после зимы другой. Илин грэн оживился спросил с интересом лин в гияровары не девки созданные не для боя им самое место в постели губы мага дрогнули в улыбке рейнар за нее тебя на лоскутки порежет и сожрет даже без соли воин оскалился подавится ведь на той расчет линда ему не нужна больно худая и слишком рыжая но подразнить старого недруга самое оно Не сейчас, конечно, а как с делом покончит. Дело прежде всего. «Так себе вино», — морщись произнес мак и отставил кубок в сторону. «Но хорошего сюда не завозят, потому и это за приличный сойдет. «Эх, скучаю я по таху и ее и виноградникам». «Говорят, там и женщины хороши». «Хороши», — согласился тот. «Красивые, утонченные, страстные. Женщины Тахойской долины прекрасны». Лучше них лишь в Салоре». Взгляд мага мечтательно затуманился, а воин скривил губы. Грен Лусар любил порой вспоминать, как прекрасно Таэлия, колыбель магии — лучшее место в мире. И женщины там хороши, и города. Вино, еда, климат — будь он не ладен. Но спросить, какого дьярха лиц сменил тепленькую благословенную империю на холодный суровый джер, Снур так и не решился. Никто не решался. С Греном Лусаром можно было пить, говорить о прелестях Таха и тамошних женщинах, но не задавать личные вопросы. Маг появился на Севере лет семь назад. Как, откуда, мало кто знал, но взлетел чужеземец знатно. Шутка ли, личный маг Гуннара, среднего из Заретов, сыновей правителя Джера. «Кого с собой прихватить, обсудишь с Рейнаром? Да не кривись ты, знаю я вашу вражду. Знать бы о ней раньше. Ладно». «Далеко не соваться, зверье не дразнить, и вы без нужды не лезьте, пусть сами справляются. Но вернул, чтоб живыми. Все, иди». Маг махнул рукой, отсылая Гьяровара прочь. Тот скрипнул зубами, прокинул в себя кубок с остатками вина и вышел за дверь. Четвертый год уже он знал Грена Лусара, брал его деньги, обставлял делишки, чистые и не очень. Но замашки эти, порой истинно таилийские, бесили, как в первый день. Поговаривали, что южанин, уроженец сердца империи, пришелся ко двору лишь из-за моды на магов, и потому ему прощались столь ненавистные черты. Характерный нос с едва заметной горбинкой и большие карие глаза, каштановые шевелюры и мягкий, совсем не мужской рот. А еще заносчивость, спесь и высокомерие. Но Снур привык. Этот гран неплох, не хуже другого, да и деньги платит немалые. И деревушка, подаренная воину в порыве щедрости, придает службе магу особую прелесть. Иван Погода выдалась подстать настроению. Влажно, мрачно, тучи низкие, того и глядит, дождь сорвется. Шорохи леса здесь будто бы тише, даже птиц не слыхать. Мир на границе с владениями иных тварей замирает, лишь тоненько позвякивают амулеты на ветке, да гремит далеко внизу горная речка а над ней старый и на вид такой хлипкий застыл подвесной мост. Темное дерево перекладин, замшелое на стыках, витые канаты поручни чуть ниже пояса, со столь редкими вертикальными креплениями, что лучше не спотыкаться, от падения ничего не удержит. «На той стороне не шуметь, в старую деревню не ходить, далеко от реки не соваться, переправы есть и ниже, но...» Проводник, невысокий, светловолосый, светлоглазый мужик с короткой бородой, заплетённый в две сальные косицы, замолк, почесал немытую голову, покосился на ребят и добавил сомнением. «Случай, что не дойдут!» «Надо будет, дойдут!» — отрезал Снур. Широкая ладонь давно уже тискала рукоять топора, а взгляд выражал нетерпение. Проводник безразлично двинул плечами, вновь покосился на Линду. «Девку-то зачем взяли?» говорил же ученица прорычал гейераар не моя мужчина хмыкнул недоверчиво мол видали мы таких учениц сказал напутственное в реку не сигать, убьетесь и вообще лучше б вам туда не ходить не ладно там стало что не ладно проводник дернул плечом тихо слишком так разве же это плохо спросила ринда мужчина уставился на нее так словно вообще не ожидал что она говорить умеет пожевал губу и все же ответил «Ясно дело, плохо. Это тебе не огород возле дома, а земли иных тварей. Тут не должно быть тихо. А раз тихо, что-то меняется. А перемены всегда не к добру». Он сплюнул под ноги девушки, будто подытоживая логическую цепочку и свое отношение к этой вылазке. Можешь не пойдете?» — без надежды спросил он, поглядывая на Снура. «Пойдем. И ты первый». Мужчина вздохнул и побрел к мосту, уныло махнув рукой, чтобы за ним шли. Его сыновья, здоровенные, не в пример отцу, и в кого только вымахали, первыми двинулись следом. «И чего этот маг удумал?» — донеслось давание ворчание проводника. «Сам бы сюда ходил! Да еще когда тихо!» В груди всколыхнулась глухая злость. Привычно и ожидаемо, так всегда бывало, когда видел он магов, слышал их разговоры или даже встречал упоминания о них. Они были тем враждебным и чуждым элементом, с которым никак не мог примириться. Свои же колдующие ребята не вызывали злость лишь потому, что были своими, но одобрения за дурные дела от него тоже никто не получал. Как-то пыталась с ним поговорить Марина, осторожно вещая что-то про магию Земли и жизни, но он лишь отмахнулся резко. Жалел потом, девушку зря обидел, а извиниться нормально не вышло. В эти четыре дня вообще ни на что времени не было, пролетели они как один». Когда Грэн Лусар сообщил об охоте в темных землях, как о деле решенном, было много вопросов: как, где, зачем, почему они, почему сейчас? Но маг в объяснении не вдавался, лишь загнал на лекцию по защите от ментальной магии и тут же на тренировку по ней. Так хреново, наверное, не было даже в первый день в этом мире. Казалось, еще чуть-чуть, и увидишь волны страха и уныния, исходящие от мужчины. А что творилось внутри? Гьярвен рычал и раздавал подзатыльники, требуя, чтобы боролись и рассеивали сознание, пользуясь Гьярой. Ваня, злясь, хотела грызнуться, но внезапно стало легко, и давление на разум исчезло, будто соскользнул с него внимательный взгляд. Рейнар только хмыкнул, но хвалить не стал. Они с магом так и остались ими недовольны. Почти весь вчерашний день провели в дороге, через лес, мимо редких полей, потихоньку забираясь все выше. Гор, как таковых, тут не было, но местность оказалась довольно холмистой, с каменистой бедной почвой, множеством ручьев, болотцами по низинам и невесть откуда взявшимися в лунами в самых неожиданных местах. Ночевали в жилище проводника. Дом, на третью утопленный в землю, явно не предназначен был для такой толпы. Потому спали во дворе, просторным, обнесенным чистоколом. Здесь, как Ваня успел заметить, не очень-то доверяли окружающему миру, стремясь отгородиться от него любыми доступными способами. Линде, как единственной девушке, предложили место в доме, но та, фыркнув, отказалась. Ее можно было понять. Ребята думали, что их носы привыкли к местным запахам, не убранного вовремя мусора, скотины, частенько живущие в том же доме, что и хозяева, потных тел. Оказывается, они ошибались. От здешней вони кривили носы даже бывалые гьяровары а сейчас их отправили на мост. Пока шли, тот стонал и качался, но выдержал всех, и легонького Тимура, и здоровенного Ирнхольда. Из гиароваров помимо этого хмурого медведя, с ними был весельчак Ивор, уже привычный в их компании, высокий сильный фин, человек Снура, и сам Снур. Ваня не до конца понимал, как между ним и Рейнаром делились обязанности, и кто из них главный. Большая часть того, что касалось внутренней охраны и тренировок, было видение ведении Гиарвена ребят, а внешняя охрана и охота оставались на снуре. Он производил впечатление бывалого воина, холодного и жестокого, и парень впервые оказался под его руководством. Лес за рекой был по виду таким же. Ни диковинных растений, ни странных животных. Но ощущался он иным. Неправильным, что ли? Что в нем такого неправильного, Ваня понять не мог, но преисполнился подозрений. Ладонь будто бы сама схватила рукоять топора, затнутого за пояс. У остальных были схожие чувства, и ребята, и гировары подобрались, посерьезнели. Проводник преобразился, сквозь образ немытого, вечно чешущегося мужика, зыркающего по сторонам, проклюнулся и вырос бывалый охотник. Он скользил между деревьями, не задевая веток, почти не приминая мох и морщился, когда под ногою кого-нибудь менее осторожного что-то хрустело и трещало. «Скоро весь лес будет знать, что мы здесь», — проворчал он явно не в восторге от всей этой затеи, но бессильный что-либо изменить. Как и сами ребята. Сыновья проводника, близнецы лет двадцати с небольшим, крепкие, молчаливые и угрюмые, сразу разошлись, затерялись между деревьев. Их отец вел основную группу. Приглядывался, принюхивался, выискивал что-то. Постоянно командовал остановку, заходил вперед, возвращался. Все это было скучным и откровенно томило, но гьяровары воспринимали поведение мужчины как должное. Приходилось терпеть и остальным. Лес уже не казался неправильным, чувство опасности притупилось, ребята расслабились. Потому, когда справа возник, словно из пустоты, один из близнецов, Ванька вздрогнул. В грубой засаленной холстине что-то шевелилось и попискивало. «В селках два кахока было, третьего шуршиги сожрали». Из малого сборника иных тварей Ваня помнил, как выглядел кахок. Заяц как заяц, только зубы побольше и когти словно у хищника. Но одно дело на картинках видеть, и совсем другое вживую. Тварюшка сверкала красными глазами и, брыкаясь, пыталась цапнуть за палец сына проводника. Но тот, ухмыляясь, лишь встряхнул ее за уши. «Хорошо, ловушки зарядить, что удобно!» Кабани следы нашел и свежую лёжку сорха. Проводник кивнул, видимол. Ваня попробовал вспомнить что-то о названном звере, но не смог. Спросил у Ивора. «А сорх этот хищник?» Тот широко ухмыльнулся. «Еще какой! Тут большая часть зверя жрет все, что придется. Хоть травку, хоть тварюшек помельче. Но этот хищник, да». Ванька повел плечами. На хоть он был впервые, а тут еще и хищника предлагалось выследить. «Да ты не бойся, сорх осторожный. Вряд ли мы его вообще увидим. Нас много, напасть не нападет». Разве что глянет издалека, кто на его территорию заявился. Я и не боюсь. И ворхмыкнул, но промолчал. Вокруг лешки проводник ходил недолго. Землю щупал, разве что на вкус не пробовал. Потом уверенно показал направление. Самец, крупный. Прошлый день тут провёл. Снур хищно раздул ноздри. Далеко ушёл? Местный охотник пожал плечами. Это ж сорх! Кто его поймёт? Гьяровара такой ответ явно не устроил. «Найдем», — пообещал он. Оглядел ребят строго, велел щиты взять, не шуметь, смотреть в оба. Так и пошли, стискивая рукояти щитов и приглядываясь к каждой кочке. Земля после недавних дождей была влажная, в низинках под ногами даже хлюпала, но следов Ванька, как ни старался, разглядеть не мог. И как их охотники находят, явно другой уровень. «А там кабанчики резвились», — сказал, кивая в сторону Виктор. Ваня глянул, куда указывал друг, и, наконец-то, увидел хоть что-то помимо деревьев, камней и травы. Земля вокруг большого дуба была разрыта, словно ее сумасшедший копал. И следы, много следов вокруг. Проводник поднял руку, призывая остановиться. Стало тихо. Так тихо, что Ванька скривился от нехорошего предчувствия. «И птиц не слышно!» — шепнул кто-то рядом. Охотник, который успел скрыться за камнями, что-то крикнул, и Снур рыкнул негромко, но внушительно. «Щиты!» У Вани мелькнула мысль, что Рейнар неплохо его выдрессировал, потому что левая рука сама собой подняла щит, прикрывая тело и шею от возможного удара, а ладонь правой удобнее перехватила копье. Скосил глаза и понял, что он не один такой резвый и послушный. «Что там?» — одними губами спросил Ваня у Виктора. Тот пожал плечами и, плавно стараясь не шуметь, двинулся к старшему гьеровару. «Спугнули!» — выдохнул Ивар. «Сорха спугнули!» И почти сразу раздалось с Нурова хош. Нечто среднее между земными отставить и стоп. Ваня щит, если опустил, то не слишком. Спокойнее почему-то не стало, хоть и охотники, и гиаровары немного расслабились, и большая часть народа отправилась к проводнику, смотреть, что же там такое нашли. За камнями лежал средних размеров кабанчик, явно из тех, что искали пропитание у корней дуба. Вернее, то, что от него осталось. Одной ноги не было, кишки вывалились наружу, а каменистую землю вокруг щедро украшали темные пятна. «Тёплый еще, глухо проговорил старший охотник. Снур стиснул зубы и глянул на ребят зло, словно те были досадной помехой, из-за которой звери спугнули и немедленно по следу пуститься не дали. «Теперь не найдем, громко пояснил разговорчивый Ивар, в голосе его тоже звучало раздражение. «Сорг, когда ест, толком не видит и не слышит ничего. Брать его можно хоть в одиночку. А сейчас... Нет, ушел. Не найдем». «И что? Просто так добычу оставит?» Юноша глянул на Ваньку, как на ребенка, который сморозил глупость. «Нас много, а он осторожный». «И ценный, похоже», — добавил Виктор, проходя мимо и присаживаясь на камень. «Иначе с чего бы всем так расстраиваться?» Ваня двинул плечами и отошел в сторону. Копье прислонил к дубу, щит примостил поодаль, а сам сел между ними на землю. Топор в петле поправил, чтоб не мешал. Вся эта охота пока не слишком-то впечатляла. Полдня ходить по лесу, выискивая неведомых иных, волочась в хвосте процессии, ничего толком не понимая, и чувствуя себя балластом. Наткнуться на прерванный обед хищника и почувствовать себя еще большим балластом, потому что все чуть ли не вслух говорят, да, это из-за вас мы тащимся и шумим. И смысла во всем этом никакого, разве что смена обстановки, которая вроде как должна быть полезна одуревающим от казарменного режима ребятам. Ванька досадливо потер нос и вздрогнул, когда на тыльную сторону ладони упала тяжелая капля. Алая, густая. Бухнуло сердце, голова запрокинулась назад, взгляд уперся в усатую морду, когда-то серую, но сейчас вымазанную красным. С за ним следили внимательные глаза. Зверь оскалился, показывая крупные желтоватые клыки. Левая рука парня нащупала и медленно потянула на себя щит. От низкого рычания похолодело в груди, и вторая рука ухватилась за топор, осторожно освобождая его из ременной петли. «Ребят», — негромко позвал Иван, — «я, Сорха...» Нашел. Слово застряло в горле, потому как зверь взрыкнул и прыгнул вниз. Все, что Ваня успел, — это дернуть щит на себя, прикрывая голову от удара. Сверху, словно мешок с цементом, свалился. Когтистая лапа ударила в спину, но кольчуга спасла. Зверь будто взбесился, пытаясь выколупать парня из убежища между корнями дерева. Зарычал, кидаясь на щит, подцепил край и дернул, но Ванька удержал. А новый удар пришелся на левую руку, открытую ее часть, и в глазах потемнело от боли. Пришло сознание, еще полминуты, и все. Не выдержит ему оборону. Достанут. Толкнул щит, перекатился, выхватил топор. Левая рука повисла плетью, ладони стало мокрое и горячо. Зверь, хищная кошка размером чуть больше овчарки, серая с зеленоватым отливом, развернулся и изготовился к прыжку. Кажется, Ваня тоже оскалился и зарычал от безнадеги и злости, от боли пульсирующей в руке, и решился: убить или умереть. Сорг прыгнуть не успел. Подоспели Гьяровары и его смело топором Ирнхальда. Ваньку подхватили под здоровый локоть, помогли сесть. Никто не суетился, ни охал и не орал. Скупые и точные движения, серьезные лица. Парень опомниться не успел, как стащили наручи и распороли рубаху до плеча. Плеснули чем-то на рану, отчего боль вспыхнула с новой силой, а затем поутихла. И ее замотали чистой тряпицей. «Пей!» Ему поднесли кружку, и Ваня понял, что правая ладонь все так же стискивает рукоять топора. Отлепился от оружия и попытался взять питье. Рука, словно не его, прошла мимо. Вторая попытка — тот же результат. Кружек стало будто бы две, а лицо воина подернулось дымкой. Рядом ругнулись на Джерри и отвар влили в рот чужие руки. Парень закашлялся, горлу подступила тошнота. «Не смей спать!» — рыкнул Снур, ухватив Ивана за волосы на затылке и приблизив его лицо к своему. «Не смей!» Спать? Нет, спать не хотелось. Слишком сильна была пульсация боли в руке. А вот забыться еще как! Геровар тряхнул его и отпустил. Поднялся резко как сквозь воду Ваня слышал приказы, видел мутным взором перемещение, а затем его вздернули на ноги. «Куда?» — хотел спросить, но язык отказался шевелиться. А вот ногам пришлось. Его вели, почти волокли, и он шел вперед в полубреду, делая шаг за шагом. Кажется, пытался отключаться, и его приводили в себя, водой и приухами. Как долго все это продолжалось, полчаса или все пять, он не знал, как и то, куда его тащат. А потом ему разрешили лечь. Он бы рухнул, не поддержи заботливые руки. В рот опять влили горькое питье. Чудом его не вырвало. Последнее, что видел перед тем, как забыться, было лицо Линды. Рыжая кусала губы и хмурила лоб и говорила что-то. Но что, разобрать он не мог.